Глава третья. Кувшины на плечах. Почему ей разрешили учиться у Гумзага? Ни отец, ни мать слова не сказали против. Неужто знали, что настанет день, и им пригодится разумная дочь? Училась Айсет хорошо. Выпивала заговоры слово в слово. Запоминала травы, какую в какой час собрать. Руками или ножом срезать в ступе растолочь или отвар изготовить, как по болотам ходить, как богам молиться. Но вопросы ее никогда не кончались. Почему жрец позволил учиться меченой девчонке? Не нашел достойного среди мужчин или пожалел ее вечно взъерошенную, босую и диковатую? Мать сидела у очага, когда Айсет вернулась домой. Она не спросила у дочери про чаш и дымука, не укорила, что утро в разгаре, а Айсет не помогает ей по хозяйству. Дзыхан мешала в котле кашу и смотрела на огонь. Она не подняла головы. Айсет тронула мать за плечо, погладила по щеке и сама заглянула в ее глаза, не дождавшись ответной ласки или хотя бы стона, что теперь срывался с материнских губ чаще слов. Айсет поцеловала дзыхана в висок. Ничего, мама, я помогу. Я принесла мертвой травы. Мы с тобой справимся. Часть мертвой травы следовало перетереть в кашицу, чтобы выдавить из нее белесые слезы. Другую и сталочь, и перемешать с углями. Айсет помогала себе напевом. Моя сила больше твоей силы. «Мой рот шире рта твоего, мое слово — камень, твое — труха, мое сердце — огонь, твое — зала, моя трава дает жизнь, и от жизни ты бежишь». Мертвая трава пустила сок. Айсет намазала губы матери, поспешила к отцу. Оставалось подготовить угли и ждать, Айсет помогла матери зайти в ольков. Та ни за что не желала тревожить болеющего мужа. Горький аромат лекарства вытеснил запах каши. Дзыхан втянула носом целительный дым, провела слабой рукой по метке Айсет. «Ты должна готовиться». «Ни к чему. Я с вами останусь. Прослежу. Обед приготовлю, воды принесу. А там я только время потрачу». «Мы не должны нарушать обычаи», — даже тихим голосом Цзэхан говорила, не принимая возражений. «Довольны того, что мы с отцом не сможем присутствовать. Воды принеси и будет. Противиться воле духа нельзя». Мама не всхрапывала, как отец, но дышала прерывисто. «Я сае свое достала. Для тебя. Сними это». Она приподняла руку к поясу Айсет. «Нож оставь, у пещеры он тебе ни к чему. И лицо умой». Веки Дзыхан затрепетали. «И молись, дочка, как Гумзак учил. О себе молись, не о нас». «Мамочка, а если меня дух выберет, ты плакать станешь?» Все не отставало от матери Айсет, когда в первый раз ей позволили провожать невест в ночь свадеб вместе со взрослыми. Как могла она спрашивать подобное? Возраст не давал осознать. Или веселая музыка и громкий смех сбивали с толку беспечное дитя. Матери наряжали дочерей в шелка и отправляли на скалу с песнями. Отцы облачались в белоснежные бурки, выбирали лучший бешмет и ций, вешали на пояс кинжалы. Они исполняли горячие громкие пляски и вскидывали оружие к небу, словно собирались в бой. Оттого ночь свадеб мнилась детям праздником. Айсет поправила взмокшие волосы матери, накрыла шерстяным одеялом исхудавшие руки. «Отдай ее пещере, и она вернется к тебе», прошептала Дзехан сквозь плотно сжатые губы и вздохнула. Отец тоже перестал стонать. Запах болезни обступил их, выталкивал Айсет прочь из дома. Но тени не желали ее отпускать. Они росли и ползли по стенам, и звали вновь заглянуть, проверить, убедиться в том, что ее ты не знаешь, все еще действует. У стены стоял открытый сундук, на крышке которого мать сложила белое сае с широкими рукавами и серебряный, украшенный темно-красными камнями пояс. Мать смотрела на платье пустыми глазами. Айсет проследила за ее взглядом, а сама двумя пальцами коснулась настойчивой тени. Надо было проверить, помогает ли мертвая трава. Водная пропасть не открылась под ней. Айсет упала на острые камни. «Нет, нет!» — заметалось сердце. «Такого не может быть!» Мать должна погружаться в глубину, а я за ней. Но дзыхан лежала рядом. Кожа обтянула скулы, покрылась морщинами, трещинами на высохшей земле, на которой темнели жалкие лужицы воды. Открытые глаза закатились, веки дергались, рот замер в крике. Дзыхан не дышала. Айсет дотронулась до ее щеки и ощутила жар, изгнавший воду из тени. Дзыхан иссыхала. Волосы сидели, тело тлело. От прикосновения Айсет кожа матери раскрошилась, разлетелась пеплом, покрыла лужи покрывалом. Пепел растворился, вода стала грязью, мать исчезла. Вместо нее возле Айсет лежало белое сае. Рядом с ним появилось еще одно платье и еще одно и еще. Земля вздрогнула и зломы заполнила вода, мутная, нечистая. Она стремительно прибывала. Платье за платьем призрачными цветами заскользили мимо Айсет. Она потянула первое на себя и увидела, что все, кроме него, вовсе не платье, а саваны. И в них люди, исхудалые, полыхающие лихорадкой. Губы их, покрытые ранами, беззвучно просили пить. Айсет узнавала завернутых в саваны людей, всех до единого. Вода очищалась, впитывала белизну саванов. И в открывающемся пространстве... Айсет видела, что готовит ей судьба. От матери и отца болезнь перекинется во все дворы, и травы не помогут. Гумзак будет тщетно бегать и сыпать заговорами до тех пор, пока не сляжет. Ведь и он тут, и большой нос его торчит из савана нелепо и неправильно. «А она? Где же Айсет?» Где она среди этих тел? Платье единственное настоящее закружилось возле нее. Вода послушно завертелась следом. Айсет попала в бурлящие спирали. Они поднимались вверх к ночному небу. Звезды срывались с вышины и сыпались на Айсет, прожигая ее слезами. Лицо под пятном горело. Айсет билась внутри водоворота. Белое платье завернулось вокруг ног. Самоцветы на поясе обернулись каплями свернувшейся крови. Вода смыла их и снова сменила цвет. Айсет подняла платье, испугавшись, что и оно обогрится кровью, прижала к груди и оказалась одета в нем. «Духу нужна место! Айсет нужна вода!» шепнула вода голосом Кочеса. Обрушилась на нее водопадом, слилась в тонкую змейку, побежала по зеленой траве белым ключом, ушла под землю, что вновь высохло и потрескалась. «Пить, пить, пить!» — взмолились из пустых саванов. «Пить!» — просила мать, и айсе очнулась на полу в тот момент, Когда Дзыхан потянулась дрожащей рукой за чашкой. Мать перевалилась через край, айсет успела подхватить ее, приподнять на подушке. Легкая какая, как пепел! Подумалась ей. Айсет поднесла к губам матери чашку и слушала, как зазвенел короткий глоток. Еще! шепнула мать. Платье так и лежало поверх сундука, а в кувшинах не осталось ни капли воды. Все собрались у ручья. Девушки, которым сегодня предстояло пойти к пещере, прошли единственной безопасной дорогой через болото, чтобы набрать воды в большие кувшины, принести домой. Ночь свадеб не отменяла женских обязанностей. Сперва по привычке омыли руки и лицо. Болотный смрад касался нежной кожи, и они спешили избавиться от него. Ручей бежал по красноватым камням. Вода сверкала в лучах солнца. Капли падали с тонких пальцев. Звучали девичий смех и песня быстрого потока. Кое-кто из девушек подпевал ручью. В платьях синих, зеленых, багряных, с браслетами на запястьях, с подвесками-оберегами из плоских треугольных пластин и монет. В разноцветных островерхих шапочках они походили на птиц, слетевшихся к прохладной воде в жаркий день. Среди девушек особенно выделялась Дахе. Три косы цвета липового меда лежали на спине, пояс подчеркивал тонкий стан, а вместо оберегов сверкали ряды бус. Ее громкий голос перекрывал звон ручья. «Все знают, кого выберет дух!» Кувшин дахэ украшала золотая роспись. Отец ее, Керендук, выбирался из деревни на правах купца. Жрец провожал его к границе гнилых земель, и Керендук присоединялся к караванам, идущим по длинному пути, который в воображении Дахе охватывал весь неизвестный ей свет и возвращался с товарами в родной аул. Он связывал их замкнутый мир с теми краями, что жили полной жизнью. Керендук продавал древесину самшита, мед, воск, меха и кожу животных, Возвращался с шелком, стеклянной посудой, изящными костяными украшениями. И обязательно привозил какой-нибудь особый подарок дочери. И Дахе с гордостью показывала обновку всей деревни. И пояс, и браслеты, и расшитый золотом мешочек, что носила она поверх платья. Все на ней привезено издалека. Из всех птиц ручья она самая диковинная. Дахэ присела у ручья, намочила пальцы и провела по длинной шее. Выпрямилась, опустила глаза, вздохнула. Густые ресницы оттенили белую кожу. Дахэ напоминала солнечный луч, сошедший на землю. «Никого не сыскать в наших землях прекрасней меня». Девушки переглянулись. Ни одна не оспорила слов Дахэ. «Ни кудрявая Кутас» стали гибкой, как ветвь орешника. Ни Зарна, чьи голубые глаза походили цветом на полуденное небо. Ни Нану, с кожей перламутровой, что речной жемчуг, который тоже привозил отец Дахэ. Но жемчуга красовались на шее Дахэ, и она держалась надменно и уверенно, убежденная, что никто не посмеет сомневаться в ее красоте. «Как ты не боишься?» — возмутилась Кутас. «Неужели хочешь, чтобы дух выбрал тебя? Иного выбора он не сделает, если у него есть глаза». Дахэ рассмеялась. «Но он всегда может подшутить над нами и выбрать Айсет». Дахэ выставила палец, и все девушки заметили ведьму. Она выбралась из леса с глиняным кувшином на плече в сером простом платье, босая, как всегда. «Выпрыгнет к тебе жаба, жди беды!» — расхохоталась Дахе, подхватив соскользнувшую на грудь косу, и крикнула Айсет. «Ты что же, так пойдешь к пещере?» Она надеется напугать духа. «Глядишь, не придется никому уходить, так он испугается, бедняжка!» Кутас с радостью подхватила смешливые интонации Дахэ. Они хохотали вместе в один голос, две подружки, уверенные в превосходстве над остальными невестами сегодняшней ночи свадеб. Айсет молча подошла к ручью. У ее кувшина откололся край. Она прикрыла рукой изъян. Ведьма, как бы ни просили отец с матерью звать ее ученицей жреца, Даха держалась своего мнения. Явилась с распущенными волосами, Черные, спутанные пряди упали до самой воды. Дахэбэ замотала ее патлы вокруг лица, чтобы никогда не видеть уродливой метки. «Прячь не прячь, само в глаза кидается», — заметила она. Айсет вздрогнула и опустила голову еще ниже. «Как думаешь, Айсет, кого сегодня выберет дух?» — спросила Нану. Она говорила негромко, вечно притворялась тихой мышью. Но Дахэ давно разгадала ее лисью натуру. Айсет не ответила. «Кого бы не выбрал, это будет горе для всей деревни». Нану отошла от остальных, села рядом с Айсет. Маленькая и слабая, она старалась быть добренькой ко всем. «Моя мама со вчерашнего дня плачет. Она и раньше плакала, но тайком» а вчера, как глянет на меня, сразу в слезы. «А ты попроси у Айсет на стойке красавки для глаз почтенной Бибы», не удержалась дахэ. «Неужели твоя не плачет, дахэ? удивилась Кутас. «Она сказала, что для нашей семьи честь стать спасением деревни». «Ты говоришь так, будто все решено», — подала голос Зарна. Она стояла под сенью деревьев, и тень от листьев превращала ее в прекрасное неземное создание. Дахэ поморщилась и плеснула Назарну водой, прогоняя наваждение. «Никому не быть красивее нее!» «Молчи, Зарна! Давным-давно решено! Ты же помнишь, как в детстве мы гадали над водой? А ты, Айсет, ты тоже там была!» Дахэ махнула рукой вниз по течении ручья. Туда, где располагался небольшой омут безымянного. О, мать, вода! Пусть войдет! О, мать, вода, пусть взойдет! О, мать вода! Пусть засияет! О, мать, вода, покажи мне его! Да передразнила голоса девчонок, повисших тогда светок над болотом. Все они там были! Разноцветные птички. Косы свисали над водой и каждая всматривалась в свое отражение, пытаясь в колебании голубой воды разглядеть не лицо, а судьбу. Мы повстречались с нашими суженными. «Ой, прошу тебя, Дахе, не напоминай!» Кутас прикрыла глаза рукой. Болото зло подшутило надо мной. «Как? Как?» — оживилась Нану. Подскочила и, тут же забыв об Айсет, вернулась к подругам. Она прыгала так, словно не гадала с ними у болота, и заглядывала в лицо Кутас, явно ожидая услышать что-то новое. Безмозглая девчонка. Дахе перебарывала желание дернуть Нану за косы и привести в чувство. «Показала мне старика!» — застонала Кутас. «После я долго умывалась в ручье и просила забрать предсказание. Пусть унесет вода!» Она присела... Набрала полную ладонь воды и умылась. "Тоже мне горе", хмыкнула Зарна. "Зато она обещала тебе мужа". Я все глаза проглядела, едва светки не сорвалась, и ничего. Пусто. "Ты боишься на стариков смотреть, а я всем в глаза заглядываю. Заметят ли? Мне уже и жениха родители подобрали", она понизила голос. "А я боюсь, как бы не помер, пока стада свои по склонам водит. Волкам и медведям нет дела до судьбы несчастной девушки. Дахэ приподняла бровь. Ей вовсе не нравилось, что подруги в воспоминаниях о девичьих шалостях заговорили о себе. Им стоило восхищаться ее удачей. Тогда, десятилетние они нарушили запреты и пошли вдоль болот к последнему, которому не дали имени свисая светки дахе пыталась разглядеть суженого и расслышать голоса, о которых их часто предупреждали. но не расслышала не разглядела зато придумала собственное предсказание вам обеим не повезло, но мне болото показало суженого она закатила глаза и сейчас Слово в слово повторила надуманное, боясь упустить, хоть одну каплю дивной лжи. Кудри черные вьются вокруг лба, плечи подобны могучей скале, движение быстры, она громко вздохнула. «Ах, как он красив, высок и статен!» «И рост и стать ты поняла по лицу?» — тихо спросила Айсет. «А масти его жеребца вода тебе не открыла?» Зарна не успела подавить смешок. Дахэ одарила подругу надменным взглядом. Тогда никто не смел смеяться над ней. Девочки слушали разину фрты и почти не моргали. По лицу можно увидеть, благороден ли человек. Дахэ никогда не уступала. Или же жизнь сразу отвернулась от него, едва бедняжка появился на свет. На этот раз ее подруги не скрывали ухмылок. Пусть знает меченая, на кого поднимает голос. «И что дальше, Дахе? Рассказывай!» — попросила Нану, переполненная детским любопытством. Она тоже глядела в безымянное в тот день, и ее рассказы об увиденном все время менялись. То она видела солнечные блики, то красные ягоды на зеленых листах, то медовые соты, то рыжий мех — но вовсе не лицо, — жаловалась Нану. Я видела губы алые, как кровь, но больше ничего. А я смотрела в глаза, золотые, как кольца, что привозит мне отец. На белый ций и расписной бешмет Дахев скинула голову. И с тех пор мне не нужно было гадать. Я точно знала, кого уготовила судьба. Ведь золотые глаза у одного лишь горного духа. «А что же рассмотрела наша Айсет?» Даха сделала вид, что задумалась. «Ах, точно! Кочеса!» «Кочеса!» — разглядела ведьма. «Болото пообещала ей дурачка!» Захохотала она, уперев руки в бока. «Так что все решено! Каждый на своем месте!» «Нану с куклами!» «Зарна в одиночестве!» «Кутас со стариком!» «Ты с Кочесом!» «А мне быть!» «Спасительницей деревни, невестой золотоглазого духа!» «Давай же!» — подгоняла Дахе ведьму. «Убеги, как тогда убежала!» Она растревожила лес смехом и не собиралась лишать себя удовольствия. Но Айсет не ушла, спросила, не отрывая взгляда от кувшина. «А как же Тугус?» Меченая подняла голову и посмотрела прямо на Дахе застывшую от вопроса. Хохот еще не схлынул с Дахе, но губы задрожали. Или он не удел? Метка и Сет из бледно-розовой становилась алой, наполнялась кровью. Дахе почти ощутила, как жар перекинулся на нее, дохнул в лицо. «Не понимаю, о чем ты!» Она схватила свой кувшин, набрала воды, окинула взглядом кутас и зарну, Не смеются ли? Отчего же? Айсет больше не опускала глаз. Позволь, я повторю твои слова. Нану куклы, Кутас, сколько не умывайся, старик. Мне кочес, тебе дух. А ту Ты уйдешь, оставишь его, не увидишь слез, которые он станет проливать. Если вся твоя красота достанется горному духу, какую красавицу? Сравнит с тобой тугус. Дахе кинулась бы на мерзавку, Разорвала ее уродливое лицо, Но осталась на месте, Скованная злобой. Кому ты позволишь заменить себя? Кувшин разбился у ног Дахе. Вода плеснула на подол, Намочила новое платье. В мыслях Дахе задыхалась, Пот побежал по шее, А косы, Ожили и зашипели вместе с ответом. «Да кому угодно!» — усмехнулась она. Нахмурила брови, отряхнула платье и встала неподвижно. «Что мне до тугуза? Куда интереснее, что будет с тобой? По мне так лучше смерть. Неважно, у духа или хоть здесь и сейчас, в водах ручья, чем кочес. На тебя ведь никто другой не глянет». Меченая. Дахэ жалела о разбитом кувшине, говорившем правду красноречивей любых слов, о губах, дергающихся под мелодию ее гнева. «Моя судьба яснее этого дня. Я войду в пещеру с гордо поднятой головой. Ты же вечно будешь опускать взгляд, и никакие снадобья не принесут тебе уважения». Кутас дотронулась до ее руки, Но Дахэ отступила и заговорила быстрее. «Да обернись ты змеей, все равно в пещеру не проберешься. Не нужна духу уродина, никому не нужна. На тебя и кочес не позарится. Его родители в спину подталкивают, мол, другой не найти». Айсет не шевелилась. Она не плакала, но Дахэ видела. «Слова бьют в цель». Дахэ выкрикивала то, что Айсет знала сама и точно вертела в лохматой голове. Ее судьба предрешена так же, как и судьба самой прекрасной девушки деревни. Одиночество — вот удел ведьмы. Нану не подошла к Айсет. Хватило ума осознать, что гнев может пасть на нее и оставить на круглом личике красные метки, подобные той, что носила Айсет но длинные и свежие. Если бы небеса сжалились, Дахе вскинула руку к чистому майскому небу, браслеты зазвенели. Он бы выбрал тебя. И в этом году ни одной семье не пришлось бы страдать. Ведьма прижала свой кувшин к груди. О, она отлично понимала, насколько Дахе права. Даже отец и мать Айсет недолго мучились бы от потери убирайся меченая мысленно приказала ей дахе с тебя достаточно но и сет снова не ушла поставила кувшин на плечо и выпалила если дух выберет тебя, я поменяюсь с тобой местами Дахэ осеклась схватилась обеими руками за живот отшатнулась и захохотала громче прежнего. «Губы кривились, слезы текли по щекам». «Ты уже как-то поменялась со мной местами», проговорила она сквозь смех и слезы. Айсет смотрела, как Дахе извивается от смеха, которым прикрывала скрытую боль, и вспоминала день, когда девочки гадали над безымянным. Ее память, ее правда шли совсем другим путем. Но по этому пути не захотела бы последовать ни одна из подруг Дахе, потому что все они глядели в рот самой красивой девушки-аула. Айсет не висела с остальными девчонками на ветках граба, торопилась за гумзагом. Учитель то и дело наклонялся, показывал, как сорвать или срезать траву, извлечь из земли коренье. Он делился с маленькой ученицей лесными тайнами. Огненный корень — от боли в почках. Бессмертник — от обилия желчи и для питья в родах. От бадьяна у женщин молоко прибывает, но его подсекай ножом и тут же заворачивай в ткань. Морена для сердца хороша, самому настойка не помешала бы, а ближе к кабане ему подойдем, наберем сабельника и мертвой травы. Когда ничто не помогает, на них надежды возлагаем». Айсет шагала за ним, старательно обходя деревья, которые тогда наводили на нее страх и тоску, и перемешивая название трав в густой отвар, туманом наполняющий голову. Голубое око безымянного блеснуло в просвете между стволами. Знакомые голоса позвали. «Мы с тобой». Айсет пошла на блеск. Старый гумзак не заметил, что ученица отстала, продолжал наставлять. «Если не проявишь уважение к лесу, то духи его все на охоту выйдут. От них не убежать. Ты в дом от них, а они по твоему следу, по приглашению. Иль ночью не уснешь, или утром не проснешься». Айсет уважала лес, но тогда еще не любила его, еще не умела дружить с его величественным спокойствием. А над омутом безымянного Шептались вовсе не лисицы, что умели оборачиваться женщинами и заманивать путников в непроходимую чащу. Не водяные девы, не злые духи, а девчонки. Айсет спряталась за деревом, прижалась вечно горячей щекой к заросшему мхом стволу и обратилась вслух. Девочки просили болота показать им суженых. Урок гумзага затих, Айсет забыла обо всем. Девчонки долго всматривались в тихую воду. Или время застыло для Айсет, которая переступала с ноги на ногу. «Разойдутся, и я попробую». Ей не терпелось. Она разобрала слова гадания, а время ползло. Дурман болота поднимался, окутывал ветви и гадающих, уговаривал Айсет показаться из-за дерева и войти в воды но она отмахивалась и ждала, что вот-вот сорвутся с губ девочек радостные возгласы. «Увидела!» — закричала Дахе, и если крик и вспугнул лесных духов, они не рассмотрели в нем неуважение. Дахе светилась от восторга, отчего ее красота расцвела, и она как будто стала старше. «О, мать вода, спасибо тебе!» «Какой он, какой!» Затрещали девчонки. Она тогда ничего не сказала. Айсет вспоминала, как ловко Дахэ слезла с дерева и прошла по неровному берегу. Придумывала, что получше. Подруги поспешили за ней. Малышка Нану верещала что-то про губы. Кутас заревела, уговаривая болото показать ей прекрасного воина, а не старика. Зарна таращилась на воду и фыркала носом словно лиса, принюхивающаяся к потерянному следу. Они уходили от безымянного. Быстрее белки Айсет вскарабкалась на ветку, легла на нее, опустив руки и ноги вниз, протараторила положенное обращение к воде. Болото ответило ей почти сразу. Поверх дрожащего отражения показала Айсет волчью морду, скалящую клыки. Золотистые глаза пристально смотрели на Айсет, проникали за страх и любопытство, отыскивали тайны, о которых Айсет не догадывалась. Айсет потянула к поверхности болота, в голове привычно зашептались «Утонешь?». Волчьи глаза манили. В их золоте таилось другое отражение — И айсет почти соскальзывала светки, чтобы разглядеть черты юноши, охотника, который, должно быть, стоял напротив волка. Этот охотник и станет ее судьбой. Но над головой раздался хруст. Гладь безымянного дернулась, спугнула волка, и вместо всезнающих глаз на айсет уставилось лицо с широченной улыбкой и торчащими ушами. Айсет вскрикнула, вцепилась в ветку и расплакалась от обиды. Болото показывало ей Кочеса. Его уши Айсет узнала бы, притворись он хоть белкой, хоть рысью, хоть карликом. Потому что ни карлик, ни белка не сумели бы отрастить такие, как бы ни пытались. Нашел, Кочес нашел Айсет, прогремела в кроне дерева. Ветка дрогнула, застонала, и Айсет, ухватившаяся за нее еще сильнее, перестала плакать. Босоногий Кочес смеялся над ней. «Ты спугнул его!» — закричала Айсет и замахнулась на злого карлика, сорвавшись с ветки и чудом не угодив в болото. Он охотился на волка, и я почти увидела его. «Но ты спугнул моего жениха!» «О, нет!» Раздалось из-за деревьев, и Кочес испуганно икнул, когда к безымянному вышла Дахе. Голубоватый пар взметнулся, ударил по глазам и вытеснил образ, который Айсет успела разглядеть, прежде чем физиономия Кочеса накрыла предсказание Вод. «Что бы ты там ни рассмотрела, оно испугалось не Кочеса, а тебя!» Кочес раскачивал ногами. Айсет вжималась в дерево. Дахе говорила. Суженый выглянул на поверхность, а там ты с красной лягушкой на лице. Он тут же и утонул. Вот что ты с людьми делаешь, меченая. Неправда. Отлепиться от ствола не выходило. Айсет искала поддержку у коры граба, но деревья вокруг болот давно растеряли силу. Я видела золотые глаза, Она произнесла единственное, что осталось в памяти. Зачем она призналась? Ей следовало молчать, оберегать то, что принадлежало одной ей. «Все знают, что золотые глаза у горного духа», важно рассудила Дахе. «А он выбирает. Красавец!» «Ты врешь, Айсет, но это ничего. Я понимаю тебя». «Честно?» — с надеждой спросила Айсет. Зачем она говорила? Зачем пыталась отыскать в прищуре черных глаз хотя бы жалость? Дахэ пожалела ее, как умела. Разумеется, легко понять желание некрасивой женщины. Ты мечтаешь о добром муже, что закроет глаза на метку на твоей щеке, на ложь в устах, на зависть в сердце. И знаешь, Айсет, я обрадую тебя. «Я уже нашла тебе доброго жениха!» Айсет поломала ногти о кору и убежала, залившись слезами. Долго отчитывал ее гумзак, который сделал большой крюк, чтобы найти заблудшую овцу. Но дольше гремело в голове торжество Дахе. «Само болото открыло его тебе! Быть кочесу твоим любящим мужем!» А вечером... Весь аул узнал про коча сыноветки. Красавица Дахе супругом посулили горного духа, чьи глаза разглядела она в пучине безымянного. Омеченной, деревенского дурачка, заику и карлика. Вот так Дахе одарила Айсет мужем, а вскоре отняла ей единственного друга. Как легко дружат маленькие дети. Они не обращают внимания, что у Кочеса все время текут сопли, что Нану всего боится, что Дахе пихает и щиплет других, что Тугус делает все, что она скажет, что у Айсет на лице лягушка расползлась. Об этом подсказывают родители. Но даже с подсказкой дети играют весело и самозабвенно, не разделяя друг друга на правильных и неправильных. Легко обижаются, легко прощают. Дети похожи на ручьи, быстрые, чистые, звонкие. Идахе плетет для Айсет венок, Айсет тайком таскает груши с любимого дерева отца. Тугус гуськом ведет вереницу детей к Испыуну, смотреть, как его отец пробуждает магию огня старой кузни. И пламя дышит, льется расплавленная руда, пахнет жаром и потом, и силой гор, и крепких рук человека. Но дружба сменяется косыми взглядами, смешками, а венки — толчками в грудь. Дахэ обзаводится верными подругами. У Кочеса нет никого, кто поддержал бы его игру в камушки, а у Айсет все еще есть тугус в соседнем дворе. Иногда они выбираются к каменному дому, где кузнец Гуч трудится над новым посохом для гумзага и слушают сказку, что рассказывала Айсет-мать. О кузнеце, который пожелал жениться на одной девушке и отправил к ней сватов, не зная, что она его сестра. Девушка отказала кузнецу и бросилась бежать, а он помчался следом. Так бежали они много дней и ночей, бежали до тех пор, пока оба не погибли, и боги, сжалившись, не обратили их в звезды. Об их судьбе поведал людям старинный танец. Дзыхан скользила по дому, показывая, как убегала от брата жениха девушка. И порой отец присоединялся к ней, крыльями орла расправлял плечи, стремясь поймать беглянку. Тугус делился с Айсет другой сказкой. О девушке, похороненной в СПУ не так давно, что тело ее истлело, и в брюхе каменного дома... Остался браслет. «Вот какой!» — ловко достал он из-за пояса бронзовый браслет, украшенный зеленым самоцветом и волнистым узором, пересекающим четыре ромба. «Твой отец сделал?» — восхитилась Айсет. «Или ты?» — ахнула она. «Говорю же, это браслет погибшей девы!» Она искала запретной любви, но жених обманул ее, И она умерла с горя, как и положено девушке. «Буду знать, что так положено». «Не веришь», — надулся Тугус. «Смотри сюда». Он провел рукой по линиям на стенках Испыуна. Великаны или люди, что возвели его, искусно вырезали знаки воды и солнца на ровной поверхности камня. Тугус отколупал мох, покрывший стенку снизу, и показал спрятанный под ним рисунок. «Как тебе?» «Небось, старый жрец подобного не показывал». «Это близнецы», — хмыкнула Айсет. Учитель говорил, что два воина долго сражались близ каменного ствола и приняли смерть от кинжалов друг друга. «Но вот же здесь третья фигура, видишь?» Тугус оторвал еще кусок зеленого ковра. Третья фигура, палочка с головой, ручками и ножками, лежала под фигурками-близнецами. «Они убили и девушку», — важно произнес Тугус. «Ты сказал, что она погибла из-за запретной любви». «Какая разница?» — отмахнулся Тугус. «Главное, что от нее остался браслет. А кого она любила, неважно». «Мне кажется, ты что-то напутал», — осторожно сказала Айсет. «К тому же в каменном доме жили испы, и если и были у них девы, то браслет этот носили разве что на голове». Тугус смеялся до тех пор, пока отец не прогнал их, замахнувшись кулаком, достойным иныже, строителя каменного дома. В тот год Гуч отправил сына на воспитание к кузнецу в соседнее селение, чтобы он и дальше овладевал почетным искусством бога Тлепша. Что могло воспитать мужчину лучше огня и железа? Шестнадцатилетним Тугус вернулся сильным и ловким, с рыжей порослью на щеках, что обещала стать густой бородой. Тугуз надел браслет несчастной девушки-фигурки на руку Дахе, навсегда отказавшись от дружбы с меченой Айсет. Не только Айсет делала вид, что не замечает влюбленности Тугуза и Дахе. Весь аул был свидетелем того, как ручей их дружбы обернулся водопадом, а они стояли на краю, готовясь прыгнуть вниз в любой момент. Но Дахэ упомянула золотые глаза духа, и взрослые решили, что судьба распорядится лучше. Они твердили в один голос, «Нет у нас девушки краше, с гордостью и печалью». Дахэ берегли, не поручали никаких тяжелых заданий, запрещали играть в резвые игры и далеко ходить. Мать Дахе, тетушка Зугра, частенько не разрешала ей принимать участие в ритуале вызова дождя, который проводили женщины. А если позволяла, то Дахе гордо шла чуть в стороне от общей шумной толкотни и вскидывала голову, ведь кто-нибудь обязательно ласково шептал «Ярлица с нами летит». Дахе умела делать вид, что рада оставаться в стороне, что уже не так глупа и мала, чтобы бежать вместе с остальными девчонками. Ни июльская трескучая жара, от которой разламывались болью головы, ни крутой спуск к обмелевшему ручью не сбивали ее шага и надменного выражения лица. «Мы идем, и плывут облака, и земля станет словно река. Шаг ускорим, они побегут» влагу танцем своим принесут а росят наши земли дождем просо взрастим виноград соберем женщины несли наряженную лопату вырезанную из цельного куска дерева древко обматывали соломой и старым платьем украшали белыми шерстяными нитями и сухими цветами на широком полотне рисовали глаза и рот, а под ним завязывали узел платка. С этой наряженной девой подходили женщины к домам и на них выливали ведра драгоценной воды. Дахэ обычно стояла у шелковицы посреди деревни и смеялась от всей души, но не вместе со всеми, а над той, которая вымокла больше других. Спустившись к узкой ленте ручья, что ушел глубоко в расщелину каменистых берегов, Женщины бросали лопату на другой берег так, чтобы она встала на древко, как положено человеку. Когда Дахэ подросла и набралась сил, эту важную миссию переложили на ее плечи, и Дахэ не подводила. Дождь начинался через три дня и приносил облегчение людям и земле. Но иногда простая женская хитрость не срабатывала, и засуха продолжала терзать гнилые земли, выпаривая еще сильнее болотные миазмы и наполняя ими раскаленный воздух. Тогда за дело принимался жрец. Он выбирал достойного юношу и отправлял его к вершинам гор пройти по перевалу до далекого озера, зажатого в кольце леса и лугов. Озеро, идеально круглое, хранило свои воды от жара, И когда выбранный юноша, преодолев долгий обратный путь, приносил кувшин полной озерной влаги, она оставалась холодной. Жрец принимал кувшин из рук гонца и выливал воду в ручей. Дождь утолял жажду земли уже к вечеру. В тот год Гумзак выбрал Тугуза. И Дахе, красавица и умница Дахе, пошла вместе с ним — не сказав ни слова матери и отцу. «Помоги мне!» Дахэ схватила за руку Айсет, которая шла мимо ее дома вместе с Гумзагом учиться вырывать зуб. «Я знаю, у тебя доброе сердце». «У тебя что-то болит?» — спросила Айсет. Она говорила с Дахэ с неохотой, но в то же время в глубине души обрадовалась. «Быть может...» Девичья память, что быстрее воды утекает сквозь пальцы, отпустила воспоминания о гаданиях над Безымянным, и Дахэ пришла просить прощения, предложить дружбу. «Сердце», — ответила Дахэ. Боль своего сердца она открыла Айсет, спрятавшись за стволом шелковицы, под которой детьми они так любили играть, трясли ветки и поедали гусенички черных ягод, а после... Выбирали, у кого руки и рот, запачкались сильнее и причудливее. Вылечи меня, айсет! Ты же сумеешь все сохранить в тайне. Айсет выслушала ее и согласилась. Три дня дахэ не было в деревне. Но ни тетушка Зугра, ни Кириндук, не искали дочь. По деревне не разнеслись кривые шепотки, потому что. Айсет пришла в дом Дахе и сказала, что та сильно больна и надобно ей три дня лежать под присмотром. Коль скоро девушке негоже пребывать в доме Гумзага, всю заботу возьмет на себя его ученица. Дождь пошел, земля напилась, честь осталась незапятнанной. Айсет никому не сказала, что на самом деле приключилась с Дахе. Трижды спрашивал Гумзаг, отчего она не сопровождала его по обыкновению, когда он шел за травами ранним утром, пока первая роса еще лежала на них. Все три дня допытывалась Дзыхан, почему дочь не выходит во двор. По вечерам появлялась у дома тетушка Зугра и выспрашивала через окно про здоровье Дахе, но ни разу не мелькнула у Айсет мысль проговориться. Айсет стояла под дождем в ожидании Дахе и ее благодарности, но так и не дождалась. Промокли волосы, облепила ноги платье, выцвели темные тучи, а Дахе не пришла, не пришел и Тугус. Через день женщины повели разговоры о том, что теперь уж точно один путь — в пещеру к горному духу. Еще через день. Айсету гораздо поменяться с Дахэ местами. Забывая, что возраст приближал ночь свадеб, юноши и девушки все еще затевали детские игры. Давайте красть орехи, предложила Дахэ, когда они сбились в кучу у забора на краю деревни. Я буду считать, тут же вызвалась Зарна, которая во всем поддерживала подругу. Легкими прикосновениями она перебирала участников игры. Никому не хотелось быть сторожем орехов, нагучиться и с палкой. Но украсть мешочек с припасами из подноса ведьмы, которая заготовила их для своего вечно голодного волосатого ребеночка, значило проявить ловкость и смелость. «Один — это единица», — певучи считала Зарна. «Два — это двойка», «Три — это тройка», «Четыре — это четверка, «Пять — это пятерка. Шесть – это пальчики, семь – это затылок, восемь – это козел, девять – будем расходиться, десять – продолжать. Кого ведьма поймает, тому не сдобровать. Последний счет указал Найсет. Я не хочу быть нагучицей. Посчитайте еще раз, быстро произнесла она. Пусть считала Зарна. Идея поиграть в красть орехи принадлежала Дахе. Айсет смотрела ей в глаза, ожидая решения. «Но ты ведь и так ведьма! Тебе не привыкать!» Рассмеялась Дахе, и дети поддержали ее веселье. «Просто будь собой!» Она протянула Айсет палку и мешочек. «Зарна, посчитай снова!» — попросила Айсет. Палка указывала на нее широким концом. Дахе притащила орудия и сокровища ведьмы с собой будто и не собиралась играть в другую игру. Зарна вопросительно взглянула на Дахе. Та покачала головой. «Мы потратим время. Давайте я буду сторожить орехи», — подал голос Тугус. Он выступил из своры парней и потянулся к палке. Дахе тут же опустила руку. Глаза ее сверкнули. Нет, видно было, что ей пришла в голову идея. «Раз я уже держу ее, мне и быть ведьмой!» Айсет с облегчением расправила спину и перебралась с остальными ближе к лесу. Дахэ наоборот, отошла к домам, уселась на колени, оперлась на палку, мешочек положила перед собой. По правилам игры она закрыла глаза. Нагучица уснула. Подкрадывались кто как хотел. Подбегали. Прыгали, как зайцы, перескакивали с ноги на ногу. Главное было дойти до ведьмы. Хоть кувырком по траве катись, но доберись до заветного мешочка. А там шуми, кричи, чтобы ведьма растерялась, и хватай мешочек с радостным визгом моё, моё! В этот момент ведьма распахивала глаза, просыпалась и палкой колотила по спинам и плечам обманувших ее детей стараясь добраться до вора. Только когда палка выбрала ее из всей визжащей толпы, Айсет поняла, почему Дахе передумала. Зарна схватила мешочек. Дети принялись вырывать орехи из ее рук. Дахе открыла глаза, заворчала, завизжала, завертелась на месте, как настоящая старуха-людоедка. Подняла палку и опустила ее на плечо Зарны. Потом Нану, после Тугуза, принялась бить по ребятам. Те убегали от ведьмы и в то же время подставляли бока под палку. хэ била не в полную силу, шутя, приговаривая. «Получи от ведьмы на орехи, и тебя полюблю, все бока отобью!» И обрушила палку на Айсет, смеющуюся вместе со всеми. Она била с размахом. Удар за ударом, и Айсет слишком поздно сообразила, что Дахе больше не играет. Упала ей под ноги, закрыла голову руками. «Чего тебе прятаться?» — не знала устали Дахе. «Я тебе отсыплю побольше и на другой щеке оставлю знак, чтобы ты уже никогда не сомневалась, кто у нас тут ведьма. Тебе ли бояться уродства?» Палка трещала, и кости Айсет тоже откликались треском. Дахе размахнулась. Айсет услышала свист воздуха и приготовилась к очередному удару, но его не последовало. Вместо грохота палки о ее руки Айсет расслышала возню и тихое рычание. Она приподняла голову. Тугус отнял палку у Дахе держал орудие людоедки за спиной а свободной рукой обнимал дахе за плечи не давая приблизиться кайсет остальные стояли полукругом и наблюдали за попытками дахе вновь обернуться нагучицей и наказать воровку ее орехов пусть знает шипела дахе что надо держать язык за зубами и не забывать свое место дай мне наказать ее тугуз «Не держи! Пусть знает, каково это — нарушать данное слово!» Я его не нарушала, хотела прошептать Айсет, но не сумела. Шея, руки и спина болели от ударов ореховой палки. «Я никому не сказала, я бы никогда не выдала тебя!» Айсет не нужны были объяснения, и если другие округлили глаза, пытаясь понять, От чего, дахе, злиться? То она уткнулась лбом в траву. Я ведь помогла тебе, жалобно стонало сердце. Зачем же мне было выдавать твою тайну?